Глава третья. Обещание. В ту первую ночь после того, как я пришел в сознание, я почти не спал. И пока я лежал без сна, в холоде и мраке, мне казалось, что рассвет никогда не наступит. Но вот, наконец-то, слабый свет медленно просочился в иллюминаторы, и остальные выжившие зашевелились. У меня упало сердце. Когда я впервые увидел их на свету, волосы, брови и губы у них были покрыты густым инеем, и двигались они неуклюже и медленно, как старики. Я тоже начал подниматься и тут сообразил, что одежда задубела у меня на теле, а иней густо облепил мне брови и ресницы. Я заставил себя встать. Боль внутри черепа по-прежнему пульсировала, но кровотечение остановилось и я, шатаясь, выбрался из фюзеляжа наружу, чтобы в первый раз посмотреть на неведомый белый мир, в который мы попали. Утреннее солнце освещало заснеженные склоны безжалостным белым светом, и мне пришлось щуриться, пока я окидывал взглядом пейзаж, окружавший место крушения. потрёпанный фюзеляж самолета лежал на заснеженном леднике, стекавшем по восточному склону массивной горы покрытый панцирем льда. Смятый нос самолета был наклонён вниз по склону горы, в которую ткнулся Файл Чайлд. Когда-то ледник стек по склону горы и широко расползся по обширной долине, которая, видимо, тянулась на многие километры через горные хребты и исчезала в пустынном лабиринте заснеженных горных цепей, уходящих к восточному горизонту. Широкий обзор вдаль был открыт нам лишь на восток. К северу, югу и западу вид загораживала высоченная стена огромных гор. Мы знали, что оказались высоко в Андах, но даже тут над нами поднимались засыпанные снегом горные хребты, так что, пытаясь рассмотреть их вершины, я был вынужден запрокинуть голову. На самом верху черные пики гор, напоминавшие формой грубо вытесанные пирамиды, колоссальные шатры — или обломки коренных зубов прорывали снежный покров. Гребни хребтов неровным полукругом обступили место крушения, словно это были скамьи гигантского амфитеатра, а прямо в середине этой чудовищной сцены лежал искореженный Фейр-Чайлд. Разглядывая этот новый для нас мир, я был так ошарашен распахнутым передо мной небывалым, как во сне пейзажем, что поначалу с трудом убедил себя в том, что все это происходит по-настоящему. Горы были такими огромными, такими чистыми и безмолвными, поднимались ввысь так, что раньше я представить себе ничего подобного не мог, а сейчас едва сумел ориентироваться. Всю свою жизнь я прожил в Монтевидео, крупном городе с полуторамиллионным населением, и никогда даже не задумывался о том, что город – рукотворный продукт деятельности людей, построивших его с учетом масштаба и систем отсчета ради удовлетворения потребностей человеческого общества. Но земная кора вытолкнула из своих глубин анды за миллионы лет до того, как люди сделали первый шаг на планете. Все вокруг, вместе где мы оказались, было настроено против человеческой жизни. Похоже, горы вообще отказывались признавать ее существование. Холод терзал нас. Разреженный воздух рвал нам легкие. Ослепительные лучи солнца ослепляли нас и жгли так, что губы и кожа покрывались волдырями. А снега кругом было столько, что когда утреннее солнце растопило ледяную корку Наста, нараставшую на снегу каждую ночь, нам так и не удалось далеко отойти от самолета не проваливаясь в сугробы по пояс. И повсюду, на бесконечные мили, поднимались замерзшие склоны ловушки, в которой мы очутились. Только горы и провалы долин между ними. И ничего, что сгодилось бы в пищу хоть одному живому существу. Ни птицы, ни насекомого, ни единой травинки. Наши шансы на выживание были бы куда выше, если бы мы оказались на поверхности океана или посреди Сахары. По крайней мере, некоторые формы жизни там выживают. А в вышине Ант в холодные месяцы года жизни нет вообще. Мы казались здесь совершенно неуместными, чужеродными существами, как морской конек в пустыне или цветок на луне. В глубине сознания у меня начал формироваться страх, бесформенная мысль, которую я пока еще не был готов выразить словами. Жизнь здесь — аномалия, и горы недолго будут терпеть эту аномалию. С первых же часов пребывания в горах я нутром ощутил близость окружавшей нас опасности. Каждый миг, каждое мгновение я чувствовал реальность и близость смерти, и первобытный страх не отпускал меня ни на секунду. И все же, шагнув наружу из двери Феррил Я не мог не изумиться потрясающему величию всего, что нас окружает. Там было невероятно красиво. Огромные мощные горы, продуваемые всеми ветрами, снежные поля, сверкавшие ослепительно белым светом, ошеломляюще прекрасное небо над Андами. Пока я смотрел, небо было безоблачным и переливалось множеством оттенков глубокой синевы. Такая нереальная красота повергла меня в благоговейный трепет, но под необъятным, пустым небом я оказался себе таким же, как и все вокруг, мелким, потерянным, невероятно далеким от дома. В этом первобытном мире, с его потрясающими воображения масштабами, безжизненной красотой и пугающей тишиной, я чувствовал себя вне связи с реальностью в самом буквальном смысле. И это пугало меня больше всего, потому что я нутром чуял, что наше выживание здесь будет зависеть только от нашей способности должным образом реагировать на сложности и бедствия, которых мы еще и представить себе не можем. Мы вступили в игру с неведомым и безжалостным соперником. Ставки были ужасны. Выиграй или умри. Но беда была в том, что мы пока даже правил игры не знали. Я понимал, что ради того, чтобы спасти свою жизнь, мне придется усвоить эти правила. Но в ледяном белом мире вокруг меня не было никаких подсказок. В те первые дни испытания я, наверное, чувствовал бы себя более уверенно в новой реальности, если бы помнил о крушении больше. Поскольку я потерял сознание в первые секунды крушения, я вообще ничего не мог вспомнить до того, как очнулся спустя трое суток. Но большинство других, кто выжил, оставались в сознании все время крушения. И когда они по очереди пересказали мне подробности катастрофы и последовавшие за крушением дни отчаяния, я понял, что мы остались в живых лишь благодаря настоящему чуду. Я помнил, как мы летели через перевал Планчон, где мы попали в такую плотную облачность, что видимость оказалась практически нулевой, так что пилоты вынуждены были летать по приборам. Самолет попал в зону сильной турбулентности. Его трясло и подбрасывало. Затем в какой-то момент мы попали в воздушную яму, так что самолет резко снизился на несколько десятков метров. От стремительного ухода с высоты... Мы оказались ниже слоя облаков. Вероятно, в тот самый момент пилоты увидели смертельную опасность, вырастающий прямо перед ними черный хребет. Они тут же прибавили оборотов двигателям в отчаянной попытке набрать высоту. Благодаря этим усилиям нос самолета поднялся на несколько градусов, так что удалось избежать лобового столкновения с горным хребтом от которого при крейсерской скорости в 370 км в час «Файрл Чайлд» развалился бы на мелкие части. Однако действия пилотами были предприняты с опозданием, и они не сумели заставить «Файрл Чайлд» полностью подняться над горами. Брюхо самолета чиркнуло по гребню хребта примерно под тем местом, где к корпусу крепятся крылья, и это повреждение привело к катастрофе. Сначала оторвало крылья правое крыло закрутило по спирали, и оно ушло вниз, в ущелье. Левое, отломившись, с силой ударило по самолету, его винт перерубил корпус Фейрл Чайлд, а затем и это крыло упало в горы. Через долю секунды фюзеляж треснул прямо над тем местом, где я сидел, и хвостовая часть отвалилась. Все, кто сидел позади меня, погибли. Штурман экипажа, Стюарт и трое парней, игравших в карты. Одним из этих парней был Гвидо. В то же мгновение я ощутил, как меня сорвало с кресла и с неописуемой силой швырнуло вниз и вперед, словно какой-то великан взял меня в руку, как бейсбольный мяч, и совсем всей кинул прочь. Помню, как врезался во что-то, вероятно, в переборку между пассажирским салоном и кабиной пилотов. Я тогда почувствовал, как препятствие подалось, и потерял сознание. Так что на этом крушение для меня закончилось. Но остальные оставались в смертельной опасности, так как корпус самолета, лишенный крыльев, двигателей и хвоста, несся вперед, как неуправляемая ракета. И тут свершилось первое чудо из нескольких выпавших на нашу долю. Самолет не перевернуло и не закрутило по спирали. Вместо этого... И неважно, какие аэродинамические принципы управляли всем этим, Фейрл child вернее, то, что от него осталось, продолжал двигаться вверх по прямой еще достаточно долго и даже миновал еще один черный хребет. Но корпус уже терял скорость, так что нос вскоре клюнул вниз, и Фейрл child начал падать. И тут нас спасло второе чудо. Угол падения почти точно совпал с уклоном крутой горы, на склон которой мы и упали. Будь гора всего на несколько градусов более крутой или пологой, чем траектория нашего движения, самолет опрокинулся бы, и его разнесло бы в щепки. Но вместо этого он упал на брюхо и заскользил по заснеженному склону, как гоночные сани. Пассажиры кричали и молились вслух, пока корпус целых 400 метров летел вниз по склону со скоростью около 320 км в час, чудом лавируя между усеивавшими гору валунами и голыми скалами, а затем неожиданно врезался в огромный снежный вал и резко замер. Последствия такого торможения были страшны. Нос у Фэрл Чайлд напоминал бумажный стаканчик, смятый рукой ребенка. Корпус от резкого удара вздыбился так, что в пассажирском салоне кресла оторвались от пола, и вместе с сидящими в них людьми их швырнула переборку кабины пилотов. Несколько пассажиров мгновенно расплющило, так как ряды кресел сомкнулись, словно складки аккордеона, а затем искореженной кучей загромоздили переднюю часть корпуса почти до самого потолка. Кочейн один из болельщиков команды, Рассказал мне, что ухватился за спинку кресла впереди, когда самолет скользил вниз по горе и каждую секунду ждал смерти. После удара, по его словам, корпус немного перекатился влево, а затем тяжело осел на снег. На несколько мгновений повисло полное молчание, затем его нарушили тихие стоны и резкие крики боли. Коча сообразил, что лежит среди сломанных кресел, целый и невредимый, и несказанно удивился тому, что остался жив. Повсюду были кровь и куча покореженных сидений. Торчали руки и ноги неподвижных тел. В замешательстве Кочи обратил внимание на свой галстук. Он оказался раздерган на отдельной нитке сила ветра, который свистел в салоне, пока неуправляемый Файрл Чайлд несся вниз с горы. альвара Манхино вспомнил, как от последнего удара его швырнуло под кресло впереди. Лежа среди кусков металла на полу, он слышал стоны и крики вокруг себя и особенно хорошо запомнил, как его поразила внешность Роя Харли, который почему-то стал ярко-синим. Позже он сообразил, что Роя залило авиатопливом. Рядом с Альваро сидел Густаво Зербино. Он рассказал, что при первом ударе, когда самолет черкнул по горному хребту, он увидел, как кресло, в котором сидел Карлос Валетта, оторвало от пола и выбросило в небо. Пока корпус заскользил вниз по склону, Густаво стоял, держась за багажную полку над головой. Он закрыл глаза и молился. «Иисусе! Иисусе, я хочу жить!» — восклицал он. Он был уверен, что вот-вот умрет. Каким-то чудом он удержался на ногах, когда самолет врезался в сугроб, резко накренился и остановился. «Выходит, это правда», — подумал он. «После смерти еще можно думать». Потом он открыл глаза. При виде обломков и кусков тел перед собой, он инстинктивно попятился и тут же почти пояс провалился в снег. Подняв глаза, он увидел рваную линию разлома там, где хвост оторвался от фюзеляжа, и он понял, что все и все, кто был позади него, погибли. Пол корпуса теперь оказался на уровне его груди, и с трудом залезая обратно, он был вынужден перелезть через неподвижное тело женщины средних лет. Ее лицо было в синяках и крови, но он узнал мою мать, мама. Густаво, студент-медик первого курса, наклонился и попытался нащупать у нее пульс но она уже была мертва. Густаво двинулся вперед к куче искореженных кресел. Он вытащил одно из них и нашел под ним роберта Канессо. Канессо, тоже студент-медик, тоже не пострадал, и через несколько мгновений Роберто с Густаво начали растаскивать кресла из кучи и ухаживать, как могли, за ранеными пассажирами, которых удавалось вытащить. В то же самое время... Из-под обломков вылез Марсело Перес. Марсело повредил бок во время аварии, лицо его было в кровоподтеках, но эти травмы казались незначительными, и наш опытный капитан сразу же принял руководство. Прежде всего, он собрал непострадавших парней и заставил их работать, вытаскивая пассажиров, зажатых под грудой разбитых кресел. Это было очень тяжелое дело». Удар был таким сильным, что кресла смялись, превратившись в сплошное месиво, какой-то немыслимый клубок, в котором одно кресло цеплялось за другое, и все вместе было невозможно сдвинуть с места. Многие из выживших были спортсменами в превосходной физической форме, но все же изо всех сил, пытаясь разделить или растащить в стороны сцепившееся кресло, они начали задыхаться в разреженном горном воздухе. По мере того, как пассажиров одного за другим вытаскивали из разбитых кресел, Роберто Канессо и Густаво Зарбино старались оценить их состояние и делали все возможное, чтобы обработать их раны, некоторые из которых были ужасны. У Артура Нагейры в нескольких местах были переломаны обе ноги. У Альваро была сломана нога, и у Панчо Дельгадо тоже. Стальная трубка длиной больше 15 сантиметров воткнулась Энрике Платера в живот, словно наконечник копья. И когда Зарбина выдернул эту трубку из тела друга, за нее зацепились и вышли наружу кишки. Рана на правой ноге у Рафаэля Эчаварена была еще хуже. Икроножная мышца была оторвана от кости, и скользкой массой свисала вперед у него на голени. Когда Зарбино увидел, что кость ноги Эчаварена полностью обнажена, он, проглотив отвращение, ухватился за оторванную мышцу, приложил ее обратно на место, а затем перевязал окровавленную ногу обрывками чьей-то белой рубашки. Он перевязал и живот Платеро, и спокойно Энрике тут же стоически принялся за работу, помогая вытащить тех, кто застрял в креслах. По мере того, как из-под обломков вытаскивали все новых и новых пассажиров, наши медики поразились тому, что большинство выживших получили лишь мелкие травмы. Конесса и Зербино очищали и обрабатывали их раны. Тех, у кого были повреждены руки или ноги, они отправляли вниз на ледник, где, погружая конечности в снег, раненые могли немного облегчить свои страдания. Каждый освобожденный из путаницы кресел – если у него не было серьезных травм, становился еще одним работником. Вскоре удалось освободить всех застрявших в груди кресел пассажиров, кроме одной женщины средних лет, которую звали сеньора Маринари. сеньора не являлась членом нашей группы. Она летела на свадьбу дочери в Чили и приобрела билет на этот рейс непосредственно в службе ВВС, поскольку так перелет обходился дешевле. В результате крушения спинка ее кресла сложилась вперед, придавив пассажирку грудью к коленям, так что ноги у нее оказались зажаты под креслом. Сверху на нее повалились другие кресла, похоронив ее под собой. Куча кресел была такой тяжелой и перепутанной, что никакое усилие не могло бы освободить женщину. Обе ее ноги были сломаны, она кричала в агонии, но никто ничем не мог ей помочь и ничего нельзя было сделать для Фернандо Васкеса, одного из болельщиков нашей команды. Когда Роберто осмотрел его первый раз, спустя несколько минут после крушения, Фернандо выглядел контуженным, но Роберто не нашел у него других повреждений и пошел к другим. Подойдя к нему при следующем обходе, Роберто обнаружил, что Васкес скончался на месте. Оказалось, что винтом, который разрезал корпус самолета, васкесу оторвалало ногу и в то время пока роберта отошел от него Фернандо истек кровью и умер врача нашей команды доктора франсиско николу и его супругу эстер выбросила из кресел и теперь они лежали мертвые бок о бок в передней части пассажирского салона Суси лежала рядом с телом моей матери она была в сознании но ничего не могла выговорить, и по ее лицу текла кровь. Роберто обтер кровь с глаз Суси и понял, что кровоточит обширная ссадина у нее на голове. Но, как он верно заподозрил, у Суси были гораздо более серьезные внутренние повреждения. В паре метров от них они обнаружили Панчито. У него шла кровь из разбитой головы. Он бессвязно бормотал что-то в полубессознательном состоянии. Роберто опустился на колени рядом с ним, и панчито взял его за руку, умоляя не оставлять его. Роберто стер кровь с глаз панчито успокоил его и двинулся дальше. В передней части салона он разыскал меня, я лежал без сознания, лицо у меня было все в крови, грязи и потемневших кровоподтеках, а голова распухла и стала размером с баскетбольный мяч». Роберт нащупал у меня пульс и изумился, что сердце у меня все еще бьется. Но раны на голове у меня выглядели так страшно, что он решил, что у меня нет никаких шансов выжить, и поэтому они с Зербина двинулись дальше, к тем, кому, как они верили, еще можно было помочь. Из кабины пилотов доносились стоны, но дверь туда была по-прежнему безнадежно забаррикадирована кучей покореженных кресел, так что Канесса и Зербина вынуждены были выпрыгнуть из корпуса самолета в глубокий снег и с трудом пробираться к носовой части самолета, где им удалось забраться наверх через багажное отделение и попасть в кабину пилотов. Там они нашли Феррадоса и Лагурару. Они так и лежали в своих креслах, пристегнутые ремнями безопасности. При последнем ударе, когда Файрл Чайлд налетел на снежный вал, нос самолета треснул, а приборную панель вдавила внутрь, притиснув пилотов к спинкам кресел. Феррадос был уже мертв. Лагурара был в сознании, но тяжело ранен и испытывал ужасную боль. Канесса и Зербина пытались стащить приборную панель с груди второго пилота, но она не поддавалась. — Мы прошли Курико, — бормотал Лагурара, пока наши медики безуспешно пытались ему помочь. «Мы прошли Курико». Канес Сейзер Бина сумели вытащить подушки со спинки его кресла и хоть так немного облегчить давление на его грудь, но больше они практически ничего не могли для него сделать. Они скормили ему немного снега, чтобы помочь утолить жажду, а потом спросили, нельзя ли воспользоваться радиостанцией самолета. Лагурара растолковал им, как настроить диск для передачи, но, попытавшись отправить сообщение, они обнаружили, что радио не работает. Лагурара умолял дать ему еще чуть-чуть снега, и медики скормили ему еще пригоршню, а потом собрались уйти. Когда Лагурара понял всю безвыходность своего положения, он стал упрашивать парней достать револьвер, который он держал в своей летной сумке. Но Канесса и Зорбина не стали этого делать и направились обратно в пассажирский салон. Выбираясь из кабины пилотов, Они слышали бормотание лагурары. «Мы прошли Курико! Мы прошли Курико!» А в разбитом салоне Марселло тем временем производил в уме безрадостные подсчеты. Ферл Чайлд потерпел крушение в 3.30 пополудни. Он предположил, что подтвердить, что самолет пропал, авиадиспетчеры смогут лишь около четырех часов. К тому времени, как на поиски соберутся выслать спасательные вертолеты, Будет должно быть 5.30 или 6. Вертолеты доберутся до нас самое раннее в полвосьмого. И поскольку ни один пилот в здравом умении решится лететь в Ванды ночью, Марселло сообразил, что спасательные работы начнутся только на следующий день. Выходит, нам придется провести здесь ночь. Дневной свет уже угасал. Температура, которая на момент нашего падения и так была намного ниже нуля, резко падала. Марселло понимал, что мы не готовы провести ночь посреди ант при температуре намного ниже нуля. На нас была лишь легкая летняя одежда. Кое-кто из парней нарядился в блейзеры или спортивные куртки, но большинство были в рубашка с коротким рукавом. У нас не было ни теплых пальто, ни одеял, вообще ничего, что могло бы укрыть от жестокого холода. Марселло осознавал что если мы не найдем способ превратить корпус самолета в приличное укрытие, Никто из нас не продержится до утра. Но самолет был так завален перекорёженными обломками, что на полу не хватало места, чтобы уложить раненых, не говоря уже о том, чтобы разместить на ночлег несколько десятков непострадавших выживших. Понимая, что корпус самолета следует очистить от обломков, Марселло принялся за дело. Сначала он собрал команду здоровых выживших и дал им задание вынести умерших, и освободить раненых. Погибших начали вытаскивать на открытое место с помощью длинных нейлоновых ремней, которые нашлись в багажном отделении. Раненых выносили более осторожно, и как только их уложили на снегу, Марселу направил выживших максимально расчистить место на полу пассажирского салона. Подчиненные мужественно выполняли его приказы, но работа была изнурительной и шла мучительно медленно все страдали от ледяного ветра и задыхались в разряженном воздухе к тому времени как стала сгущаться темнота им удалось расчистить лишь небольшой участок пола возле огромной зияющей дыры в задней части фюзеляжа в шесть часов марсела приказал остальным занести раненых обратно в салон затем выжившие вернулись внутрь и приготовились к предстоящей долгой ночи как только все устроились Марселло принялся возводить импровизированную стену, чтобы загородить широкое отверстие в задней части корпуса самолета, где отломился хвост. С помощью роя Харли он укладывал в проеме чемоданы, обломки обшивки и оторвавшееся кресло, а затем засыпал щели снегом. Получилось не слишком герметично, и в салоне по-прежнему было страшно холодно. Однако Марселло надеялся, что эта стена – хоть как-то защитит нас от самого лютого мороза. Когда стена была закончена, оставшиеся в живых устроились на ночлег. При посадке на борт самолета «Фэрл Чайлд» подняли 45 человек, пассажиры и члены экипажа. При крушении, как стало ясно, погибли пятеро. Восемь считались пропавшими без вести, хотя выжившие были уверены, что как минимум один из них, Карлос Валета, погиб. Зербина видел, как кресло, в котором сидел Валета, выпало из самолета. Однако, как это неудивительно, Карлос выжил при падении. Прошло всего несколько минут после крушения, и несколько парней заметили, как Валета, пошатываясь, спускается по склону горы в нескольких сотнях метров от того места, где замер Файрл Чайлд. Они окликнули его, и он, казалось, повернулся в их сторону, Однако потом споткнулся в глубоком снегу, покатился вниз по склону и пропал из виду. Итак, в живых на месте крушения Файл Чайлд оставалось 32 человека. Лагурара был по-прежнему зажат в кабине. Некоторых из раненых и Лилиану Метоль, единственную уцелевшую женщину, разместили в багажном отделении, который оказался сейчас самой теплой частью самолета. Остальные втиснулись в расчищенное пространство на усыпанном осколками полу фюзеляжа размером примерно 2,5 на 3 метра. Из-за того, что ночь наступила так быстро, им не хватило времени вынести всех погибших, а выжившим пришлось ютиться на корточках среди мертвецов, отпихивая трупы подальше ради нескольких сантиметров свободного места. Это походило на кошмар. Однако страх и физические страдания, которыми терзались выжившие, пересилили их ужас. Сидеть на корточках, сжавшись в комок, было отчаянно неудобно, и, несмотря на возведенную стараниями Марселло стену, холод казался невыносимым. Выжившие жались поближе друг к другу, делясь теплом своих тел. Некоторые просили парней рядом с ними щипать их за руки и за ноги, чтобы хоть так оживить кровь в жилах. В какой-то момент Роберто сообразил, что матерчатые чехлы кресел можно без труда расстегнуть, снять и использовать в качестве одеял. Они были изготовлены из тонкого нейлона и негрелия, но Роберто осознавал всю опасность переохлаждения и понимал, что выжившим следует сделать все возможное, чтобы по максимуму сохранить тепло тела. Пусть такие одеяла и не способны согреть их, они все-таки могут пригодиться, чтобы удержать достаточно тепла и дожить до утра. Меня уложили возле Суси и Панчито, около выстроенной по приказу Марсела стены. Тут была самая холодная часть салона. Ветер сквозил в щели импровизированной стены, а в трещины пола под нами, образовавшиеся при крушении, проникал снизу вверх холодный воздух, но нас поместили сюда так, как сочли совсем безнадежными, а самые теплые места приберегли для тех, у кого еще оставался шанс выжить. Суси и Панчито, которые оставались в сознании, должно быть, ужасно страдали в ту первую ночь, но я все еще был в забытье и оказался избавлен от этой пытки. Собственно говоря, может статься, что именно холодный воздух спас мне жизнь, уменьшив отек, от которого иначе погиб бы мой мозг. Ночь еще только начиналась, но уже казалось, что не закончится никогда. На выживших набросился холод, вымораживая их до костей и сокрушая их дух. Каждый миг превращался в целую вечность, и когда угас последний луч света, показалось, будто сама тьма просачивалась с гор в души спасшихся. Целеустремленные усилия и совместная работа которой они были заняты после крушения, не давали им зацикливаться на своих страхах, а физическая активность помогала сохранять тепло. Но теперь, когда они беспомощно жались в темноте, не осталось ничего способного защитить их от холода или, что было еще хуже, от отчаяния. Выжившие, которые стоически держались при дневном свете, теперь плакали и вскрикивали от боли. Были и дикие вспышки гнева, например, один парень резко пошевелился из-за того, что в тесноте у него свело судорогой ногу, и задел раненую ногу другого парня, или кто-то случайно навалился на соседа, пытаясь заснуть. Мгновения тянулись и тянулись. В какой-то момент Диего Шторм, еще один студент-медик из нашей группы, заметил что-то на моем лице и решил, что я еще могу выжить поэтому он потащил меня подальше от стены Марсела в более теплое место, где остальные стали согревать меня своими телами. Некоторым все-таки удалось забыться сном в ту ночь, но большинство просто терпели секунды за секундой, вдох-выдох, пока темноту наполняли звуки страданий и бреда. Пончита жалобно умолял о помощи и постоянно бормотал, что замерз. Суси молилась и звала нашу маму. Синьора Мариани плакала и кричала в агонии. Зажатый в кабине второй пилот упрашивал достать ему револьвер и снова и снова повторял «Мы прошли, Курико! Мы прошли, Курико!» «Это был кошмар, Нандо», — сказал мне Коча. «Просто Дантов ад». Выжившие провели первую ночь в мучениях посреди подлинного хаоса. Часы длились бесконечно, но, наконец, наступило утро. Марселло первым поднялся на ноги. Остальные продолжали ежиться на полу салона, пытаясь согреться, и не хотели подниматься. Но Марселло растолкал их. Ночь сильно вымотала всех, однако по мере того, как люди зашевелились в лучах дневного света, проникающих в самолет, настроение у них начало подниматься. Им удалось невозможное. Они пережили морозную ночь в Вандах. Конечно, уж сегодня-то спасательная команда наверняка разыщет их. Всю долгую ужасную ночь Марселу уверял их, что так и будет. Теперь они были уверены, что скоро вернутся домой, а худшее из испытаний позади. Пока остальные готовились к предстоящему дню, Канесса и Зербина прошлись по корпусу, проверяя состояние раненых. Панчито лежал безмолвно и неподвижно. Он умер еще ночью. В кабине самолета они обнаружили бездыханное тело лагурары. сеньора Мариани тоже лежала без движения, но как только Канесса дотронулся до нее, она вновь закричала от боли, и он оставил ее в покое. Когда он еще раз подошел к ней, она была мертва. Медики как могли позаботились о пострадавших. Промокнули кровь, переменили повязки и вытащили парней с переломами на ледник, где те могли облегчить боль, положив сломанные конечности на снег. Под телом панчито нашли Суси. Она была жива, но по-прежнему бредила. Роберто растер ей ноги, почерневшие от обморожения, затем вытер с глаз кровь. суся очнулась и слабо поблагодарила его за доброту. Пока медики были заняты обходом раненых, Марселло и Рой Харли разобрали часть стены, нагроможденной накануне вечером, и оставшиеся в живых начали свой второй день на горе. Весь день они искали в небе признаки спасения. Ближе к вечеру они услышали, как где-то пролетает самолет, однако небо было затянуто облаками, и они поняли, что их никто не заметил. В быстро сгущающихся сумерках Выжившие собрались в самолете, чтобы встретить еще одну бесконечно долгую ночь. Имея больше времени для работы, марсело выстроил новую стену, лучше защищавшую их от ветра и холода. Последние тела погибших извлекли из обломков и вытащили наружу. И благодаря этому, да еще отсутствию других, кто умер прошлой ночью, на полу салона освободилось больше места, но все же... Ночь была долгой, и страдания были мрачными. На третий день после полудня я вышел из комы, и пока сознание медленно возвращалось ко мне, меня стала терзать мысль обо всех ужасах, которые пришлось пережить моим друзьям. Напряжение, которое им пришлось испытать, казалось, на годы состарило их. Лица были бледные, хмурые от недосыпа. Физическое истощение и высасывавшись силой разреженный воздух, сильно замедляли движение делая их неуверенными. Так что многие сутулились и бродили по месту крушения с таким видом, будто за прошедшие 36 часов постарели на десятки лет. Теперь в живых осталось 29 человек, большинство из которых были молодыми людьми в возрасте от 19 до 21 года, но некоторым было всего 17. Самым старшим из выживших был теперь 38-летний Хавьер Метоль, но его так мучила тошнота и потеря сил в результате тяжело протекавшей высотной болезни, что он с трудом мог встать на ноги. Высотная болезнь или высотная гипоксия – болезненное состояние, результат кислородного голодания вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе развивается у непривыкших к высоте людей высоко в горах, а также при полетах на летательных аппаратах без герметизации. Оба пилота и один из членов экипажа погибли. Единственным спасшимся был Карлос Рокке, механик. Однако он был так сильно контужен при крушении и переживал такой шок, что выдавал только бессмысленный бред. Он даже не мог ответить, где могут храниться неприкосновенные запасы на случай катастрофы, например, ракетницы и одеяло. Не было никого, кто мог бы нам помочь, никого, кто знал бы хоть что-нибудь о горах, самолетах или технике выживания. Мы постоянно находились на грани истерики, но не паниковали. Появились лидеры, и мы вели себя так, как научили нас братья-христиане, как одна команда. Огромная заслуга в том, что нам удалось выжить в те критически важные первые дни, принадлежит Марселло Пересу, чье решительное руководство спасло многим жизнь. С первых же мгновений испытания Марселло среагировал на вставшие перед нами ошеломляющие вызовы с тем же сочетанием мужества, решительности и дальновидности, с которым он привел нас к множеству побед на рогбийном поле. Он сразу же понял, что предел погрешности здесь невелик, и что гора заставит нас дорого заплатить за глупые ошибки. В матче по регби колебания, нерешительность и замешательство могут стоить всей игры. Марсел осознавал, что в Вандах те же самые ошибки могут стоить нам жизни. Его авторитет и спокойствие в первые часы после крушения предотвратили самую первую волну паники. Спасательная операция, которую он быстро организовал, спасла жизни многим, кого удалось вытащить из груды сцепившихся друг с другом кресел, а без защитной стены, которую он построил в самую первую ночь, мы все к утру замерзли бы до смерти. Руководство Марсела было героическим. Он спал по ночам в самой холодной части фюзеляжа и всегда просил всех остальных, кто остался цел, поступать так же. Он постоянно занимал нас делом, в то время как многим из нас хотелось просто забиться в угол и ждать спасения. Более того, он воодушевлял нас, убеждая, что наши страдания скоро закончатся. Он был уверен, что спасение уже в пути, и очень настойчиво убеждал в этом других. Тем не менее, он понимал, что выживание в Андах, даже в течение всего нескольких дней, должно стать испытанием нашей стойкости, и взял на себя ответственность принять меры, которые могли бы дать нам наилучшие шансы на выживание в течение столь долгого времени. Первым делом он собрал все съедобное, что нашлось в чемоданах или было раскидано по полу вокруг кабины. Еды оказалось совсем мало. Несколько плиток шоколада, кое-какие сладости, немного орехов и крекеров, горстка сухофруктов, пара маленьких баночек варенья, три бутылки вина, немного виски и несколько бутылок ликера. Несмотря на веру в то, что до спасения оставалось всего несколько часов, какой-то природный инстинкт выживания подсказывал Марселло, что следует быть осмотрительным. И на второй день испытания Марселло начал тщательно распределять пищу. В каждый прием пищи каждому из парней доставалось по маленькому кусочку шоколада или глотку варенья, а запивать паёк приходилось вином из колпачка аэрозольного баллончика. Этого было недостаточно, чтобы утолить голод, но словно некий ритуал это придавало нам сил. Каждый раз, когда мы собирались, чтобы получить свой скудный паёк, мы лишний раз сознавали сами и помогали понять друг другу, что сделаем всё возможное, лишь бы выжить. В самые первые дни мы все верили, что появление спасателей Наш единственный шанс выжить. И мы цеплялись за эту надежду с почти религиозным рвением. Нам надо было во что-то верить. Альтернативы были просто ужасны. Марселу следил за тем, чтобы наша вера в спасение оставалась крепка. Даже когда проходили дни, а спасения все не было, он не позволял нам сомневаться в том, что все мы будем спасены. Верил ли он в это сам? или это была просто дерзкая уловка, чтобы не дать нам пасть духом, не могу сказать. Он говорил с такой убежденностью, что я ни разу не усомнился в его вере, но в то время я еще не понимал, какое ужасное бремя он взвалил на себя и как глубоко винил себя в том, что уговорил нас отправиться в это обреченное на крушение путешествие. Во второй половине четвертого дня над местом крушения пролетел маленький самолет с пропеллером, И несколько парней, видевших его, уверяли, что он покачал крыльями. Это было воспринято как подтверждение, что нас заметили. И вскоре всю группу охватило ликование и чувство облегчения. Мы ждали спасения. С гор тянулись длинные послеполуденные тени, но и к ночи спасатели так и не появились. Марселло настаивал, что пилоты самолета скоро пришлют помощь, но другие измученные напряженным ожиданием, начали роптать и признаваться в своих сомнениях. «Почему нас так долго не могут отыскать?» спросил кто-то. Марсел ответил на этот вопрос, как отвечал всякий раз. «Возможно, вертолеты не могут летать в разреженном горном воздухе», — говорил он. «Так что, наверное, спасательная партия движется пешком, а это займет долгое время». «Но если они теперь знают, где мы», Почему они не прилетели еще раз, чтобы сбросить нам припасы?» «Невозможно», — отвечал Марселло. «Все, что будет сброшено с самолета, просто утонет в снегу и пропадет. Пилоты наверняка об этом знают». Большинство мальчиков согласились с логикой объяснения Марселло. Они также сильно верили в Божью милость. «Господь спас нас от гибели при крушении», — повторяли они. «Разве стал бы Он делать это лишь для того, чтобы оставить нас тут на смерть. Я слушал эти разговоры, проводя долгие часы в заботах о Сусе. Мне так хотелось верить в Бога так же горячо, как верили они. Но Бог уже забрал маму, Панчито и многих других. Почему Он спас нас, а не их? Точно так же мне хотелось верить, что спасение уже близко, но я не мог избавиться от грызущего ощущения, что мы остались в полном одиночестве. Лежа рядом с Суси, я ощущал нетерпение и ужасную беспомощность. Я знал, что сестра умирает, и что единственная надежда спасти ее, как можно скорее доставить ее в больницу. Каждое упущенное мгновение становилось для меня мучением. Каждую секунду бодрствования я напряженно прислушивался, не приближаются ли спасатели. Я никогда не переставал молиться об их прибытии или о заступничестве Господа, но в то же время хладнокровный голос, который убеждал меня беречь слезы, постоянно нашептывал в глубине души. «Никто нас не найдет. Мы так и умрем здесь. Надо придумать план. Надо спасаться самим». С первых же мгновений, как я пришел в сознание, меня изводила леденящая мысль о том, что мы остались тут совсем одни. И меня встревожило, что другие возлагают столько надежд на появление спасателей. Однако вскоре я понял, что и другие разделяют мое опасение. В числе реалистов, как я их называл, были Канесса и Зорбино, Фито Штраух, бывший член команды Олд Кристианс, отправившийся в эту поездку по приглашению своего двоюродного брата Эдуардо, и чей отец, Карлос Паэс вельяро был известным в уругвае художником, искателем приключений и другом Пикассо. Несколько дней подряд мы вместе обсуждали планы подняться на гору над нами и посмотреть, что лежит за ней. У нас были основания полагать, что отсюда можно выбраться. Все помнили сообщение, которое бормотал, умирая наш второй пилот. Мы прошли Курико. «Мы прошли Курико». В первые несколько часов после катастрофы кто-то разыскал в кабине пилотов в комплект летных карт. Артуру Ногейра, которому раздробленные ноги не давали выходить из разбитого салона, часами всматривался в сложные карты, разыскивая город Курико. Наконец он нашел его на чилийской стороне, далеко за западными пределами Ант. Никто из нас толком не умел читать карты, Но казалось очевидным, что если Файр-Чайлд действительно летел на запад именовал Курико, мы, несомненно, пересекли всю ширину горных хребтов. Выходило, что место крушения находится где-то в западных предгорьях анд Этот вывод подтверждал и альтиметр в кабине пилотов. Он показывал, что мы находимся на высоте 2133 метра. Если бы мы оказались в глубине Ант, Высота была бы намного больше. Конечно, мы находимся в предгорьях, а высокие хребты к западу от нас – последние высокие вершины Анского хребта. Мы все больше убеждались, что за этими хребтами на западе лежат зеленые поля Чили. Там мы наверняка найдем деревню или хотя бы хижину пастухов. Кто-то наверняка живет там и поможет нам. Мы все будем спасены». До сих пор мы ощущали себя жертвами кораблекрушения, затерянными в океане и не знающими, где расположен ближайший берег. Теперь мы почувствовали, что немного владеем ситуацией. По крайней мере, одно нам теперь было ясно. На западе от нас — Чили. Эта фраза быстро стала для нас призывом к сплочению, и мы повторяли ее, чтобы поддержать друг в друге надежду на протяжении всего нашего испытания. Утром 17 октября, на пятый день в горах, Карлитос, Роберто, Фито и 24-летний выживший по имени Нума Туркатти решили, что пришло время подниматься на гору. Нума не был раньше членом команды «Олд Кристианс». Он летел с нами по приглашению своих друзей, Панчо дельгадо и Гастона Кастемаля, однако это был такой же крепкий здоровяк, как и любой из нас. К тому же он пережил крушение практически без единой царапины. Я еще не слишком хорошо его знал, но в те несколько тяжелых дней, что мы провели вместе, он произвел на меня и на других прекрасное впечатление своим спокойствием и уверенной силой. Нума никогда не впадал в панику и не выходил из себя. Он никогда не принимался жалеть себя и ни разу не отчаялся. В характере Нумы было что-то благородное, и бескорыстное. Все это видели. Он заботился о слабых и утешал тех, кто плакал или боялся. Он, казалось, заботился о благополучии всех нас, а не только о себе самом. И его пример придавал всем нам сил. С первых же мгновений я понял, что если мы когда-нибудь выберемся из лабиринта гор, Нума наверняка приложит руку к нашему спасению. А потому... Я ни на секунду не удивился, когда он вызвался пойти на восхождение. И я не удивился, что Карлитос и роберта тоже вызвались подняться на гору. Оба они избежали травм при крушении, и каждый по-своему стал одним из лидеров нашей группы. роберта со своим интеллектом, знаниями в области медицины, а иногда и задеристым характером, и Карлитос с присущими ему оптимизмом и храбрым юмором. Фито, бывший игрок «Олд Кристианс», был тихим, серьезным парнем. Во время катастрофы он получил легкое сотрясение мозга, но теперь полностью восстановился, и это было хорошо, потому что Фито оказался одним из самых сообразительных и находчивых из всех выживших. Вскоре после крушения, когда мы с трудом передвигались по глубокому рыхлому снегу, окружавшему корпус самолета, Фито догадался ремнями безопасности или обрывками проводов привязать к ногам подушки кресел. Так получились самодельные снегоступы, позволявшие идти, не проваливаясь в снег. Четверо альпинистов прикрепили к ботинкам снегоступы Фито и по глубоким сугробам двинулись к горе. Они надеялись добраться до вершины и посмотреть, что за ней. По пути они собирались поискать отвалившуюся хвостовую часть Фаерчайлд в которой, как мы надеялись, были продукты и теплая одежда. Мы даже гадали, не остались ли в хвосте самолета другие выжившие, не ждут ли они там внутри. А Карлос Рокке, бортмеханик, который понемногу приходил в себя, вспомнил, что аккумуляторы для питания рации самолета хранились в хвостовом отсеке «Файрл «Если мы их найдем», — сказал он, — «то сможем починить рацию и послать сигнал о помощи». Когда они тронулись в путь, погода была ясной. Я пожелал им всего хорошего, а затем занялся уходом за сестрой. К тому времени, как наши альпинисты вернулись, на Фейрл Чайлд уже легли полуденные тени. Я услышал шум снаружи, когда они прибыли, и, подняв глаза, увидел, как они, шатаясь, забираются в салон и тяжело оседают на пол. Они были физически вымотаны, и жадно ловили воздух ртом. Остальные быстро окружили их, засыпая вопросами, с нетерпением ожидая каких-нибудь многообещающих новостей. Я подошел к нуме и спросил, какие новости. Он покачал головой и нахмурился. — Это было чертовски трудно, Нанда, — выговорил он, пытаясь отдышаться. — Склон крутой! Куда круче, чем кажется отсюда! «Воздуха не хватает», — сказал Канесса. «Дышать невозможно. Движешься еле-еле». Нума кивнул. «Снег слишком глубок. Каждый шаг — просто пытка. А под снегом трещины. Фита чуть в одну не провалился». «Ты видел что-нибудь на западе?» — спросил я. «Мы едва одолели половину склона», — сказал Нума. «Мы ничего не видели. Горы закрывают вид». Они куда выше, чем кажутся. Я обратился к Канессе. роберта сказал я, — «а ты что думаешь? Если попробуем еще раз, сможем подняться по склону?» «Не знаю, старик», — прошептал он. «Не знаю». «Мы не можем взобраться на эту гору», — пробормотал Нума. «Надо найти другой путь, если только он вообще есть». В ту ночь в салоне разбитого самолета царило уныние. Те четверо, что пытались подняться на гору, были среди нас самыми сильными и здоровыми, и гора легко одолела их. Но я не принял это поражение. Возможно, будь я в обычном состоянии, я бы понял по их лицам и мрачным взглядам, которыми они обменялись, страшное откровение, посетившее их после неудачного восхождения. Нам отсюда не выбраться. Мы все уже мертвы. Вместо этого я сказал себе, что они оказались слабаками. Они слишком быстро испугались, слишком легко сдались. Гора не казалась мне такой уж коварной. Я был уверен, что стоит только выбрать подходящий маршрут и правильно рассчитать время, не поддаваться холоду и усталости, и мы непременно доберемся до вершины». Я цеплялся за мысль об этом с той же слепой верой, которая заставляла других молиться о спасении. Разве у меня был выбор? Мне все тогда казалось ужасно простым. Жить тут невозможно. Значит, надо двигаться туда, где есть жизнь. Надо двигаться на запад, в Чили. В голове у меня все так перепуталось. Я был в таком смятении что отчаянно цеплялся за единственный точно известный факт. На западе от нас — Чили. На западе от нас — Чили. Эти слова эхом отдавались у меня в голове, словно мантра. Я знал, что придет день, и мне тоже придется подниматься на гору. В первые дни после крушения я почти не отходил от сестры. Я проводил с ней все время, растирая ее обмороженные ноги, выпаивая ей глоток за глотком растаявший снег, скармливая маленькими кусочками дольки шоколада, который выдавал нам Марселло. В основном я пытался утешить ее и согреть. Я до сих пор не знаю, сознавала ли она мое присутствие рядом с ней. Она постоянно была в полозабытии, часто стонала, Лоб у нее был все время нахмурен от беспокойства и смятения, а в глазах застыли одиночество и печаль. Иногда она молилась или пела колыбельную. Много раз принималась звать маму. Я успокаивал ее и что-то шептал ей на ухо. Каждое мгновение с ней было драгоценно, даже в этом ужасном месте, и ее мягкое теплое дыхание на моей щеке было для меня большим утешением. Ближе к вечеру восьмого дня я лежал, обняв Суси, и вдруг почувствовал, как что-то изменилось. Тревога и беспокойство исчезли с ее лица. Тело ощутимо расслабилось, дыхание стало поверхностным и замедлилось. Я почувствовал, как ее жизнь ускользает из моих рук но ничего не мог поделать, чтобы удержать ее. Потом дыхание Суси прекратилось, и она стала неподвижна. «Суси!» — воскликнул я. «О, Боже, Суси, пожалуйста, нет!» Я встал на колени, перекатил ее на спину и начал делать ей искусственное дыхание рот в рот. Я даже не знал, как оно делается, но отчаянно хотел спасти сестру. «Ну же, Суси, пожалуйста!» — кричал я. — Не оставляй меня! Я бился над ней до тех пор, пока вознеможение не повалился на пол. Мое место тут же занял Роберто, но тоже безуспешно. Тогда попробовал Карлитос, но и у него ничего не вышло. Остальные молча собрались вокруг меня. Роберто подошел ко мне. — Мне очень жаль, Нандо. Но она умерла, — сказал он. «Побудь с ней эту ночь. Завтра утром мы похороним ее». Я кивнул и сгреб тело сестры в объятия. Теперь, наконец, я мог обнять ее изо всех сил, не боясь причинить ей боль. Она была еще теплой. Ее волосы мягко касались моего лица. Но, прижавшись щекой к ее губам, я больше не ощущал ее теплого дыхания на своей коже. моя Суся умерла. И я попытался запомнить это чувство, ощущение ее тела в моих объятиях, запах ее волос. Когда я подумал обо всем этом, что теряю, горе нахлынуло на меня, и тело сотрясали громкие, прерывистые рыдания. Однако, как раз в тот момент, когда печаль уже почти захлестнула меня, я снова услышал тот же холодный, бестелесный голос, что шептал мне на ухо, «Слезы отбирают соль». Я не спал у тела сестры всю ночь. Грудь сотрясалась от рыданий. Но я не позволял себе роскоши проливать слезы. Утром мы обвязали тело Суси длинными багажными ремнями из нейлона и вытащили из фюзеляжа на снег. Я смотрел, как парни тащат ее к могиле. Мне казалось, что они обращаются с ней очень грубо, но другие по собственному опыту знали, что трупы тяжелые, неподатливы, и их очень трудно ворочить и тянуть их по снегу получалось проще всего. Так что я принял это, поняв, что так надо. Мы оттащили Суси к месту в снегу, слева от корпуса самолета, где ранее были похоронены другие погибшие. Замерзшие трупы были хорошо видны. Их лица были скрыты лишь несколькими сантиметрами льда и снега. Я встал над одной из могил, различая под снегом смутное очертания голубого платья моей матери. Я вырыл рядом с мамой неглубокую могилу для Суси. Уложил Суси на бок и откинул назад ее волосы. Затем медленно засыпал ее пригоршнями снежных кристаллов, оставляя ее лицо открытым до самого конца. Казалось, сестра спокойно спала, укрытая будто толстым шерстяным одеялом. Я бросил на Суси, мою красавицу Суси, последний взгляд. А затем осторожно закидал пригоршнями снега ее щеки, и вот уже ее лицо укрыли сияющие кристаллы. Когда мы закончили с похоронами, остальные вернулись к самолету. Я обернулся и посмотрел вверх на склон ледника, на горные хребты, преграждающие нам путь на запад. Там до сих пор видна была глубокая колея, которую Фейл Чайлд пропахал в снегу, когда, срезав гребень ледника, скользил вниз по склону. Я пошел по этой колее вверх по склону горы, к тому самому месту, где мы упали в горы с неба и попали в безумный ад, до которого сузился для нас теперь весь мир. Как такое могло случиться? Мы же простые парни. Мы просто летели сыграть товарищеский матч. Внезапно меня охватило тошнотворное ощущение пустоты. С первых минут пребывания в горах все мое время и все силы уходили на заботы о сестре. Утешая ее, я обретал цель. Эти усилия наделяли мое существование некой стабильностью. Это заполняло все мое время, и отвлекала от собственной боли и страха. Теперь я оказался ужасно одинок, и ничто не могло затмить для меня ужасающей подробности нашей единственной реальности. Моя мама умерла, моя сестра умерла, мои лучшие друзья выпали из самолета при крушении или уже похоронены здесь под снегом. Мы пострадали, нас терзает голод, мы замерзаем. Прошло больше недели, а спасатели так и не нашли нас. Мне казалось, горы смыкаются вокруг меня, демонстрируя свою беспощадную мощь. В окружающем ландшафте не было ни тепла, ни мягкости, ни надежды. Когда я вдруг как-то по-новому, со жгучей ясностью осознал, насколько далеко мы оказались от дома, я впал в отчаяние и впервые с уверенностью понял, что умру. На самом деле я уже был мертв. У меня украли жизнь. Будущему, о котором я так мечтал, не суждено было сбыться. Женщина, на которой я бы женился, никогда так и не познакомится со мной. Мои дети не родятся. Я никогда больше не буду радоваться любящим взглядом моей бабушки. Никогда не почувствую теплое объятие моей сестры Гроссиэлы. И я никогда не вернусь к отцу». Мысленно я снова увидел его, представил себе его страдания, и мне так сильно захотелось быть с ним, что я чуть не упал на колени. Я подавился бессильной яростью, подступившей к горлу, и ощутил себя настолько сломленным, сомкнувшейся вокруг меня ловушкой, что на миг подумал, что вот-вот сойду с ума. И тут я увидел своего отца на той реке в Аргентине, опустошенного почти сдавшегося на грани капитуляции и услышал слова, которыми он тогда подбодрил себя. Я решил, что все-таки не сойду с дистанции. Я решил потерпеть еще немного. Из всех рассказов отца это была моя любимая история, но теперь я понял, что это нечто большее, это знак от моего отца, его дар мудрости и силы. На мгновение я почувствовал, что он рядом. Сверхъестественное спокойствие овладело мной. Я смотрел на громадные горы на западе и представлял себе тропу, ведущую через них к моему дому. Я чувствовал, как любовь к отцу, словно спасательный круг, влечет меня к этим бесплодным склонам. Глядя на запад, я про себя дал отцу обещание. Я буду бороться. Я вернусь домой. Не позволю разорвать связь между нами. Обещаю тебе, что не умру здесь. Я не умру здесь.